Таинственные самолеты 1934 года Шведский исследователь Эк Фрэнзен, недавно зарывшись с головой в стокгольмские газеты 30-х годов, собрал вместе многие забытые фрагменты скандинавского фляпа 1932-1938 годов. Он откопал более девяносто детальных сообщений и был настолько любезен, что проделал скучную работу, переведя их на английский язык для нас. Из этих сообщений складывается потрясающая картина. Начиная с 1932 года, большие самолеты без опознавательных знаков стали появляться над Северной Швецией. Норвегии и Финляндии. Все описания этих машин свидетельствуют о том, что они были серого цвета. Они часто появлялись во время страшных буранов над городами, железнодорожными станциями, фортами и находившимися в море кораблями. Зачастую, кружась над каким-нибудь объектом, они выключали свои двигатели. По описаниям, многие из них были огромными многомоторными машинами. Одна группа из пяти свидетелей объявила о наблюдении огромного восьмимоторного самолета. Из многих сообщений яствует, что неоднократно эти машины появлялись тройками. В те годы в Скандинавии почти не было частных самолетов. Гигантский чайнок клиппер еще только строился в США. Ониуклюжий трехмоторный Форд, чей производство лишь началось, использовался на многочисленных коммерческих авиалиниях, которые тогда существовали. В 1926 году адмирал Байт и Флойд Беннет вылетели со Шпицбергена на Северный полюс на трехмоторном Фоккере. Их полёт широко освещался скандинавской прессой, и фотографии Фоккера обошла все газеты. Через шесть лет, когда над Скандинавией начали появляться таинственные самолеты, многие свидетели сравнивали их с Фоккером Байда. Шведское правительство отнеслось к этим сообщениям очень серьезно. В 1934 году не менее 24 бипланов шведских военно-воздушных сил были направлены для патрулирования в отдаленные и малонаселенные районы страны, где, по сообщениям, появлялись летающие призраки. Были организованы тщательные поиски на суше, море и воздухе. Операция проводилась в условиях неблагоприятной погоды, что привело к гибели двух шведских самолетов. Я попытаюсь обобщить здесь некоторые основные случаи этого фляпа. Источниками служат следующие газеты. Даббенс Ньюхеттер, Стокгольма Тиднинген, Вастерботтенску Ририн, Норботтенск Аллеманда, Худиксвальдс, Тиднинген и Нью-Йорк Таймс. Статья, опубликованная 22 января 1934 года, описывает один из самых первых случаев наблюдения НЛО, попавших в печать. Питео, приходский священник из Лантреска, сообщил, что за последние два года он часто видел в этом районе какие-то таинственные самолеты. В прошлое лето летающие призраки – 12 раз пролетали над их городком, постоянно придерживаясь одного маршрута и направления с юго запада на северо-восток. Четыре раза самолеты появлялись на очень малой высоте, однако никаких опознавательных знаков на них не было видно. В одном случае высота полета самолета составляла всего лишь несколько метров над куполом Приходской церкви, Несколько секунд отлично были видны двое летчиков в кабине. Машина была монопланом серого цвета. Священник не сообщал об этом раньше, поскольку думал, что об этом уже известно властям из других источников. До декабря 1933 года чрезвычайно мало публиковалось сообщений, но опыт фляпа 1909 года над Новой Англией дает все основания полагать, что было уже достаточно сообщений о наблюдениях, прежде чем они пробили дорогу в печать. Первая из имеющихся в нашем распоряжении заметок описывает наблюдение НЛО в канун Рождества. 24 декабря 1933 года «Каликс» — таинственный самолет Появился со стороны моря около 18 часов, прошел над Каликсом и скрылся в западном направлении. Луч света прожектора, направленный с самолета, освещал местность. 27 декабря 1933 года Нью-Йорк Таймс посвятила почти целую колонку появлению прямо над Нью-Йорком таинственного самолета во время жестокой метели. В 9.30 утра 26 декабря люди по всему Манхэттену отчетливо слышали звук аэроплана, очевидно, кружащегося над городом в слепящей пелене снежного бурана. Радиостанция NBC отметила этот случай в последних известиях. Телефонные звонки с сообщениями обрушились на редакции газет. «Таймс» продолжает. «Сопоставление различных сообщений»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 что даже сейчас какой-нибудь из самолетов мог находиться пять или шесть часов в воздухе во время бурана. Но самолет, появившийся над Манхэттеном, сделал именно это. И, конечно, никто никогда не узнал ничего об этом самолете. В феврале 1934 года точно такой же случай произошел над столицей Великобритании, Смотреть «Нью-Йорк Таймс» от 4 февраля 1934 года. В Скандинавии летающие призраки сразу же после Рождества приступили к исключительно активным действиям. Вспомните, что фляп 1909 года тоже произошел в рождественскую неделю. Пришло сообщение о неизвестном самолете, летавшем взад и вперед, вдоль шведско-норвежской границы, причем сообщение пришло из двух мест – из Тернаби, Швеция, и из Лангмо, Вэфен, Норвегия. 28 декабря 1935 года 4 авиакорпус шведских ВВС получил приказ перелететь в Тернаби для расследования инцидента. Тайна получила трагическую окраску, когда лейтенант Георг Энгельхарт из артиллерийского полка в Готланде отправился на лыжах из Тенаса до Сторлиэна, маршрут, который вел через лесные массивы, где, по сообщениям, летающие призраки появлялись чаще всего. Лейтенант не прибыл в Сторлиэн, Поисковые партии, включая самолеты норвежских ВВС, тщетно пытались обнаружить его. 4 января 1934 года группа из трех лыжников пошла по предполагаемому пути Энгельхарт и не вернулась. Была организована новая поисковая группа уже для того, чтобы разыскать их. Даже «Нью-Йорк Таймс» заинтересовалась этой обрастающей событиями тайной. 10 января 1934 года стокгольмский корреспондент «Таймс» сообщал, «Шведские военно-воздушные силы уже потеряли две машины в своих настойчивых усилиях обнаружить базы таинственных самолетов. Всеобщее внимание сейчас приковано к судьбе лейтенанта Энгельхарта ванберга пропавшего без вести в канун Рождества, и трех лыжников, исчезнувших при попытке разыскать лейтенанта. Представитель Министерства обороны заявил корреспондентам, что поиски всех четырех пропавших военнослужащих пока не дали никаких результатов. Три исчезнувших лыжника внезапно появились 12 января на железнодорожной станции Нью-Стайл. Газеты не дали никакого объяснения их столь долгому отсутствию. Если они и давали кому-нибудь интервью, то найти его публикацию пока не удалось. наконец конец 17 января была обнаружена палатка лейтенанта Энгельхарта, а в двух милях от нее замерзшее тело самого офицера. Несмотря на бушующий в этом районе буран, лейтенант оставил свои лыжи и меховую куртку в палатке и отправился пешком в горы навстречу смерти. Больше никаких подробностей об этом случае опубликовано не было. Что заставило опытнейшего лыжника и охотника бросить в палатке лыжи и теплую одежду? и отправиться пешком в горы через Яростный Буран. Этого мы, наверное, никогда не узнаем. Пока в горах Северной Норвегии разыскивали несчастного Энгельхарта, летающие призраки продолжали свои полеты над тремя скандинавскими странами. Примерно треть из всех опубликованных сообщений за январь-февраль 1934 года Приходится на воскресенье. Шведские официальные лица открыто называли эти случаи воскресными. Из отдаленных друг от друга районов пришло несколько сообщений о посадках таинственных машин. Все они произошли в среду. Отпечатки, обнаруженные на снегу в местах посадок, были следами самолетных лыж. В тот год произошло много массовых наблюдений городов и поселков за пролетающими над ними таинственными машинами. Самолеты часто летали во время метелей, иногда кружились низко над поселками, освещая землю мощными прожекторами. Мы позволим себе привести несколько фактов об этих инцидентах, подчеркнутых из вышеназванных газет. Первое. Воскресенье, 31 декабря 1933 года. Олаф Хеллунд, серьезный человек с хорошей репутацией, видел большой серый самолет, который был больше любого известного ему военного самолета. Самолет сделал три круга над железнодорожной станцией Сорсель в 3 часа 45 минут ночи. Машина была монопланом и полностью закрытой чем напоминала пассажирский самолет. Она была оборудована поплавками или лыжами какой-то специальной конструкции. Никаких опознавательных знаков видно не было. Стояла полнолуние, ночь была ясной. Во время полета над станцией мотор самолета не работал. Второе. Среда, 10 января 1934 года. в часов вечера жители города тарна заметили сверкающий объект на высоте тысячи футов объект повернул и направился к арье плогу через пятнадцать минут жители арье плоога услышав шум авиационного мотора высыпали из своих домов чтобы посмотреть на самолет затем самолет появился над оррор траском севернее норсы И свидетели утверждают, что мотор самолета трижды останавливался, пока он пролетал над их городом. Машина летела так низко, что весь лес был залит светом. Третье. Среда, 10 января 1934 года, Тронхейм, Норвегия. В среду вечером было сообщено о двух посадках летающих призраков на севере Норвегии одна машина села недалеко от острова геслинген на параллели Рорвика, другая в районе Намдала, дала вместе называемым хвалой в сообщении из гиослингена говорится что жители видели огромный луч света и слышали шум от работы мощного двигателя. Маина приземлилась и оставалась на воде. Около полутора часов, освещая прожектором море вокруг себя. К острову был направлен норвежский крейсер «Игл», но он прибыл слишком поздно. Четвертое. Воскресенье, 21 января 1934 года. В воскресенье в шесть часов вечера множество жителей Бенгтофорзена, Шотландия, видели очень яркий свет в небе. Он был размером примерно с луну в полнолуние и передвигался на большой скорости. Ясно был слышен звук работающего мотора. В Индале западнее Бенгта-Форзена свет появился в начале седьмого. Множество людей наблюдало, как в течение десяти минут Огонь кружился над поселком, а затем исчез в западном направлении. К большому неудовольствию шведских военных властей эти таинственные машины любили кружиться над железнодорожными станциями и фортами, особенно над фортом Боден, не оставляя без внимания и другие важные стратегические объекты. Многие наблюдали только слепящий луч света, и наш старый друг-прожектор стал появляться то в одном, то в другом сообщении. Когда большой серый самолет стал кружиться над норвежским судном торденкс у побережья Тромсе во вторник 23 января 1934 года, он, пролетая на небольшой высоте, обшаривал палубу мощным прожектором. Капитан Зигвард Ольсен сказал, что пилот был отчетливо виден в ярко освещенной кабине. Он был в шлеме и с большими летными очками. Но настоящий фляп начался в субботу, 6 января, когда одновременно по всей Швеции было зафиксировано значительное количество наблюдений. Затем пиками фляпа были понедельник, 8 января, среда, 10 января, суббота, 20 января, воскресенье, 21 января, вторник, 23 января, четверг, 25 января, вторник, 6 февраля и воскресенье, 11 февраля. Количество опубликованных сообщений резко уменьшилось, когда... В районы наиболее частых наблюдений для тщательного расследования были направлены представители армии и контрразведки. Военные министерства Швеции, Норвегии и Финляндии уже имели на все это дело свою и очень мрачную точку зрения. Территориальное воздушное пространство их стран нарушалось самым грубым образом причем не одним или двумя самолетами, а целой воздушной армадой, действующей с подозрительной настойчивостью. Эти самолеты были больше по размерам любых боевых машин, могли действовать в любую погоду над любой, даже самой опасной горной территорией. Такая глобальная операция непременно требовала наличия хорошо оборудованных баз, с большим количеством технического персонала, с продуманной системой снабжения, горючим и прочим необходимым снаряжением, вроде складов с запчастями, продовольствия, с ремонтной базой и так далее. Но несмотря на тщательные поиски, предпринятые вооруженными силами трех государств, ничего похожего на такую базу, конечно, обнаружено не было. Авианосцы в 1934 году находились еще в зачаточном состоянии и могли выпускать и принимать лишь небольшое количество маленьких бипланов. В 1942 году флот США несколько модернизировал авианосец «Хорнет», чтобы доставить поближе к берегам Японии двухмоторные бомбардировщики b 25 генерала Дулиттла. Примечание. Автор ошибается. В 1942 году Джеймс дулитл командовавший знаменитым полетом над Токио, был не генералом, а подполковником. Примечание переводчика. Эти бомбардировщики с большим трудом взлетели с авианосца и произвели чисто символический налет на Токио. Однако сесть на авианосец они уже не смогли и вынуждены были лететь на неоккупированную часть континентального Китая. В 1934 году Гитлер еще набирал силу, а Люфтваффе еще просто не существовало. Советский Союз не имел самолетов, и, что более важно, причин для таких бессмысленных демаршей над Скандинавией. Ведь существовал громадный риск вызвать неслыханный международный скандал. Если бы хоть один из этих самолетов разбился или был захвачен, и была бы доказана его принадлежность к какой-нибудь иностранной державе, то действия всей армады не могли быть расценены иначе, как начало военных действий. Основываясь на каких-то известных, вероятно, только редакции «Нью-Йорк Таймс» сведениях, эта газета предположила, что во всей скандинавской истории виноваты японцы. Но ни одна из скандинавских газет, несмотря на большое количество обсуждаемых предположений, даже намеком не обвинила Японию. И справедливость этого совершенно очевидна. Япония. Разрешавшая в то время свои проблемы в Китае не имела ни возможностей, ни причин для проведения такого рода операции. В самом начале фляпа шведские газеты тешили себя совсем несерьёзным умозаключением о контрабандистах спиртными напитками, доставляющими спиртное в скандинавские страны. Опровергать его не имеет смысла. Заметим только, что даже официальное расследование не оставило от него камня на камне. Как и во времена фляпов 1896, 1997 и 1909 годов, в ходе фляпа 1934 года были случайные полеты на малых высотах, объектов, в принципе, знакомых людям и сотни высотных полетов таинственных огней, которые, как казалось, кем-то управлялись, если судить по выполняемым ими маневрам. Таинственные самолеты были твердыми объектами и применялись для обеспечения действий гораздо большего количества мягких объектов, которые по каким-то причинам развертывали свои действия в северных широтах. Свидетели сообщали о замеченных самолетах, несущих красные, зеленые и белые огни. Когда эти сверкающие огни замечались на больших высотах, то высказывалось предположение, что самолеты летят на соединение с летающими призраками, скрывающимися где-то гораздо выше. Таинственные самолеты могли совершать потрясающие маневры. Они отключали свои двигатели, иногда на высоте, не превышающей ста футов, и безо всякой видимой энергии совершали три-четыре круга над каким-нибудь объектом. Попытайтесь выполнить такой маневр на обычном самолете, и вы кончите жизнь под его обломками. 30 апреля 1934 года генерал-майор Ройтерсвард, командующий округом в норланде Швеция, выступил со следующим заявлением для печати. Сопоставление всех рапортов не оставляет ни тени сомнения в нелегальном осмотре с воздуха наших секретных стратегических районов, Во многих рапортах, поступивших от вполне надежных людей, дается почти детальное описание этих загадочных машин, и в каждом случае обращает на себя внимание одна общая деталь. Ни на одной из этих машин не замечены какие-либо опознавательные знаки. Совершенно невозможно объяснить все эти случаи фантазией или галлюцинацией. И тогда возникают вопросы, кто они, почему они нарушают наше воздушное пространство. Если все курсы летающих призраков 1934 года нанести на карту, то их маршрут вроде бы становится ясным. Создается впечатление, что изо дня в день они летели по огромной дуге, с фанатичным постоянством, летя на юг с севера Норвегии, они проходили над Швецией и вновь поворачивали на север, над Финляндией. Если сделать из этой дуги полную окружность, то ее верхняя часть придется на район малонаселенного острова Шпицберген в Северном Ледовитом океане, а западный — на северную оконечность острова Гренландия. Кстати сказать, над Гренландией произошло очень много интереснейших наблюдений. В главе первой мы говорили о случае, когда целый строй неопознанных объектов был обнаружен радарами при полете над Гренландией. Сотни сообщений о наблюдениях НЛО идут из арктических районов, и таким образом как бы подтверждают теорию, весьма популярную, что летающие тарелки появляются из дыры над Северным полюсом. Организация по исследованию воздушных феноменов придерживается передовой теории, согласно которой объекты входят из космоса в полярные районы Земли, чтобы миновать интенсивный радиоактивный пояс, сконцентрированный над зонами умеренного климата.